Принцесса отступила на шаг и окинула Редвуда взглядом с головы до ног. На минутку глаза их встретились, светясь обоюдной ласкою. «Да», — сказала принцесса, улыбаясь сквозь слезы, — «вижу, что вы действительно существуете».